Глава двадцать первая. Последняя в первой части. Я во дворце. Обвела взглядом помещение, куда открылся портал. Небольшой зал для ожидающих. Почти пустой. Разве что софа одиноко ютилась у стенки, но и та скорее для декора. Воздух комнаты был буквально пропитан эманациями страха и нервозности. А еще неуверенности в своей будущей судьбе. Я этим добром пропитываться категорически не хотела, потому прошла к окну и приоткрыла форточку. «Вы удивительно спокойны», — заметил ректор, прожигая взглядом мою спину. «Для той, которая впервые во дворце». Никак не прокомментировала данное изречение. «Я не впервые во дворце, но распространяться о прошлых визитах не собираюсь» тем более в ничего не значащей беседе с этим человеком. «Я хотел сказать вам спасибо». Вот на эти слова я обернулась. «Я понятия не имею, как вы это сделали, но вы освободили его, и за это я вам благодарен», — напряженно произнес господин Агарес, глядя мне в глаза. «Но если вы полагаете, что за это на вас посыплются всевозможные почести», или сотни драгоценных камней и монет, вы глубоко ошибаетесь. «Вы предлагаете мне довольствоваться лишь скромным спасибо?» Я смотрела на него спокойно, не меняясь в лице. «В таком случае ваша благодарность – сомнительная награда», – отметила очевидная. «И если свобода вашего сына, по-вашему, стоит так мало, то для меня она стоит намного дороже». «Император не будет с вами церемониться, адепт Какайра», – процедил ректор, глядя на меня со странной смесью неприязни и желания достучаться. «И мой вам совет. Если хотите остаться в живых, не требуйте многого». «Ваш совет звучит как угроза», – ответила без эмоций. «Думайте, как хотите. Я вас предупредил». Едва не выплюнул ректор и стремительно вышел. Ну и что это было? Полнейшее отсутствие какого-либо уважения или извращенная версия заботы. Как мне реагировать? Я вновь вернулась к окну и принялась разглядывать дворцовый сад, разбитый внизу. Такая красота и под залом для обвиняемых. Удивительное пренебрежение к прекрасному. Кайрит, голос наследника раздался так неожиданно, что я вздрогнула. «Ваше высочество», присела в почтительном реверансе. «Вижу, вы пришли в форму», — поощрительно заметил Грегор. «Что не может не радовать». «Благодарю», — произнесла я, не вставая и продолжая держать голову опущенной. «Поднимитесь, Кайрит. Следуйте за мной», — велел он. «Следую? А куда деваться?» «Это не Академия. Это дворец императора». Здесь я могу идти только туда, куда мне укажут. Или куда разрешат. Через пару минут ходьбы по бесконечным коридорам, украшенным гобеленами и портретами членов правящего рода, как живых, так и давно ушедших, мой язык уже чесался настолько, что я едва удерживалась от вопросов. Парочки вопросов. Что с магистром Равеном? Нашли ли того... Кто проник в черную башню три дня назад? Арестовали ли тех, кто напал на нас два дня назад? Ищут ли создателя того странного артефакта в кабинете магистра? Нашли ли сообщников Равена внутри Академии? Куда мы вообще идем? Зачем? Что, в конце концов, происходит? Грегор, словно чувствуя мое состояние, периодически поглядывал на меня из-за плеча. Его одеяние на этот раз больше соответствовало этикету. Не было рубашки, штанов из специального материала для конных прогулок и высоких сапог. Теперь на наследнике красовался жакет из какой-то невообразимо дорогой графитового цвета ткани с золотой вышивкой, которая, впрочем, не бросалась в глаза, а была скорее обязательным элементом одежды. Еще рубашка, на этот раз из черного шелка. Черные брюки и аккуратные невысокие ботинки из мягкой кожи, как раз для прогулок по нескончаемому лабиринту коридоров дворца. Я же в своем скромном черном платье чувствовала себя прислугой, что и понятно. Но у меня нет других вариантов одежды, как и изящного наряда для выхода в свет. А потому далой гордость, вернись здравый смысл. Я во дворце не для того, чтобы рисоваться перед императором и его семьей. Я здесь совсем по другой причине. Пока я предавалась своим мыслям, мы дошли до каких-то слишком высоких и подозрительно парадных дверей. Грегор сам их открыл, отмахнувшись от стражи, и я вынуждена была признать, что такого не ожидала. Главный зал дворца? Трон в дальнем конце помещения? Император, собственной персоной на этом троне. Я мгновенно сбавила скорость и оторопела. Он там, сидит и смотрит на меня. Я даже издалека ощущаю его взгляд, его давление, его силу, его мощь. Воистину наш владыка – сильнейший маг Среди Мирья. Его облик трудно описать словами. Белая алебастрового цвета кожа и такие же белые волосы, спускающиеся по плечам до груди, черные бездонные глаза, окаймленные черными ресницами, вкупе с черными бровями. Да, это было непередаваемо. Мне показалось, что владыка империи – житель совсем другого мира, где бы он ни находился, этот мир. Но потом я вспомнила, что все императоры Среди Мирья имели такую внешность – получая ее после коронации, которая для простых смертных была большим таинством, и успокоила свою фантазию. Когда-нибудь и Грегор приобретет этот странный цвет волос и глаз, и кожа его побелеет, хотя она и сейчас особо не отличается загаром. Неожиданно чувствовать на себе взгляд императора стало физически трудно, и я опустила взгляд. Подошла к черте, у которой должны останавливаться абсолютно все жители империи, кроме родственников и приближенных к правящей семье лордов, и опустилась на колени, склонила голову перед владыкой, покорно ожидая, когда со мной заговорят. И, да, старалась игнорировать стоявших вдоль правой стены лордов из самых влиятельных семей империи. Кайрит де Баро Громко представил меня Грегор, мгновенно уничтожая мою конспирацию и вынуждая замереть от ужаса. Единственная дочь вдовы ДеБаро, главы обнищавшего рода, отдаленного от императорской милости за слабость казартным играм, еще полвека назад. В прошлом одного из влиятельнейших родов, поставлявшего ко двору самых уважаемых лордов, в том числе в кабинет министров. Я стояла на коленях и чувствовала, как грохочет мое сердце. И не от того, что Грегор раскрыл перед всеми мое имя. Отец умер. Отец умер? Когда? Да, сейчас я даже не могла вспомнить его лица. Я не видела его с самого детства, но... Но он был главой рода. Он, а не моя мать. Тем временем Грегор продолжал была поймана стражей за нападение на члена кабинета министров. Тут наследник сделал паузу, позволяя лордам высказать свое отношение к данному факту неодобрительным гулом, а затем добавил чуть менее официальным и чуть более насмешливым тоном. Но не сообщила родового имени, приняв наказание без попытки отстоять свое слово: Тут я отмерла, а мое сердце, Теперь оно не грохотало. Теперь оно отстукивало дикий ритм. «Своё слово» — это слово дочери лорда. Я имела право оспорить свой приговор, но действительно не стала, потому что в таком случае должен был состояться суд, на который бы обязательно пригласили главу рода, и моей свободе пришел бы конец. Ведь я сбежала. Сбежала от старика, назначенного ответственным за мое воспитание. Я не хотела ощущать себя еще более ущербной, чем была от рождения. И покрываться пылью в глуши, где мое происхождение никому не интересно, далеко не верх моих мечтаний. Так вот, раскрой я свое имя в тот день, и маман узнала бы, что ее дочь ошивается в столице под маской безродной девицы. Да еще и учится древним рунам у озлобленного на весь свет старикана, чтобы в случае необходимости при неожиданном контакте суметь быстро и без последствий закрыть трещину в пространстве. И когда передо мной встал выбор, раскрыть себя и вернуться в деревню в гнетущее безвременье или принять свою новую участь и испытать удачу на войне после обучения в Академии Даркстоун, я не колебалась. Из двух зол я выбрала меньшее. В той деревне я была узницей не меньше, чем рез в своей башне. Без права голоса, с кучей обязанностей и без каких-либо перспектив. Без права на свою собственную жизнь. К тому же я собиралась обжаловать свой приговор, уже будучи прилежной и дисциплинированной ученицей Академии. У меня был план. План, который сейчас медленно обращался в пепел. Предлагаю в качестве проверки работы закона о немедленном вынесении приговора для представителей низшего сословия призвать обвинителя к ответу перед нашим владыкой. Неожиданно ироничным голосом произнес Грегор, разворачиваясь к лордам, стоящим у стены. А у меня буквально отвисла челюсть. «Проверить? Перед самим императором?» Тут же двери за моей спиной открылись, а в зал вошел Нет, я не могла видеть, кто входит. Мои глаза до сих пор были опущены в пол, а голова склонена. Но, судя по одышке и тяжелому шагу, это был он. Он. В пяти метрах от меня на колени бухнулся лорд Крамер собственной персоной. Мой обвинитель, извращенец, лжец и просто очень плохой человек, по моему скромному мнению. Присутствующие лорды с интересом следили за развитием событий, словно перед ними разыгрывалось какое-то да нельзя любопытное представление. Собственно, так оно и было. «Лорд Крамор, готовы ли вы подтвердить перед владыкой империи и советом лордов, практически в полном составе, что обвинения, выдвинутые вами против этой девушки, правдивы?» Слегка лениво спросил Грегор, остановившись напротив человека, изменившего всю мою жизнь. Значит, я была права. Здесь собрался совет лордов. Это слушание. Слушание дела, имевшего наивысшую важность для империи и проводимое в таких случаях наследником, для демонстрации его качеств, ума, логики, интуиции и чувства справедливости. Это испытание. Старший сын императора доказывает свою пригодность как будущего владыки империи. И на моей памяти еще ни одно слушание за всю историю в Среди Мирья не провалилось. Другой вопрос. Чего ждет от этого слушания сам Грегор? «Я подтверждаю, что обвинения правдивы», — срывающимся голосом прокаркал лорд Крамер, глядя в пол. Хайри де Баро. Наследник подошел ко мне, игнорируя кашель, сразивший лорда после произнесения моего имени. Да, ваше высочество, я подняла голову. Вы согласны с этим обвинением? Наследнику врать нельзя, этому меня учили с детства. Это в меня буквально вдалбливали, вынуждая искать обходные пути для произнесения лжи. Но в этот раз обходного пути не было. Ни единой возможности соврать. «Нет, Ваше Высочество», — ответила хриплым голосом. «Вы не нападали на лорда Крамора в его собственной гостиной, после того, как пробрались внутрь его особняка с целью ограбления?» Слегка приподнял бровь, спросил Грегор. «Нет. В его особняк я была приглашена. Это было собеседование на должность гувернантки с возможностью пользоваться библиотекой лорда. Лорд Крамер счел, что данная должность должна совмещаться с должностью его любовницы, и распустил руки. Я вынуждена была защитить свою честь, а затем выбежала из его особняка, после чего была схвачена представителями закона. Все это я произнесла, глядя в глаза наследнику, потому никто в главном зале дворца не смог бы сказать, что я соврала. В глаза наследнику не врут. В противном случае ценой будет отрубленная голова. Или участь похуже. «Что вы ответите на это, лорд Крамор?» Грегор перевел заинтересованный взгляд на моего обвинителя. И тот, трясясь и обтекая потом, грохнулся на пол, прижимаясь лбом к холодному мрамору. «Ваше высочество!» «Каюсь. Уверен, что магичка из проклятого рода околдовала меня. Никогда бы я не стал изменять своей жене, да еще наводить поклепы. Вы же знаете, кто ее мать. Это в их крови мутить разум мужчинам. Все в империи это знают. Я не виноват вашего Сочества. Я не владею магией и не могу защитить себя от чужого внушения». Захлюбываясь от страха и собственных слез, запричитал лорд. И самое забавное, что в его словах была какая-то дикая вера в его правоту. Он действительно думал, что я его охмурила. Или он начал так думать после того, как узнал, кто моя мать. Что за чертовщина происходит? Почему этот человек сказал, что наш род проклят? Чего я не знаю про свою семью? И что изменилось за те десять лет, пока я была вдали от своей родни. Как независимого эксперта вызываю главу гильдии магов. Грегор вытянул руку в сторону Крамора, показывая путь одному из лордов у стены. Я вновь опустила голову, прекрасно понимая, что глава гильдии не сможет не почувствовать, кем я являюсь. Другое дело, объявит ли он о том, что я энергомаг. Ведь Грегор Пока что умалчивает данный факт. Тяжелые шаги затихли рядом с моим обвинителем, и скрипучий голос объявил на весь зал. «На этом человеке нет следов магии. Более того, он защищен от влияния. Стандартная защита для всех членов Кабинета Министров». В стане лордов вновь приглушенно зашумели. «Благодарю, господин Гийом». Грегор развернулся к лорду Крамору. «Вы солгали». Естественно, он знал, что ему солгали, но почему-то ждал подтверждения со стороны. Тишина, установившаяся после слов наследника, наверное, должна была меня обрадовать. Вот только что-то совсем не радостно, учитывая, что моя судьба теперь целиком и полностью зависит от Грегора и совета лордов. А также от решения императора. Будучи безродной адепткой, я хотя бы понимала свои права и обязанности. Будучи дочерью лорда, скрывшей свое имя и принявшей приговор по навету, я оказывалась в крайне зыбком положении. «Ваше высочество!» прошептал лорд Крамер, бывший лорд Крамер. А в следующую секунду к нему беззвучно подошли стражники, и выволокли обмякшее тело из зала. Обморок стал для этого человека спасением. Видеть лица тех, кто еще недавно считались равными ему, а теперь презрительно морщились, провожая его позорный уход. Старик бы точно этого не пережил. Хотя жить ему и так осталось недолго. Я ведь уже говорила, наследнику не лгут. Вопросы? Грегор обернулся к лордам. У меня есть вопрос к леди Кайрит. Поднял руку один из совета. Задавайте, кивнул наследник. Леди, почему вы решили скрыть свое имя от правосудия? Ведь вы были невиновны, спросил этот любопытный человек. Я уже открыла рот, чтобы начать рассказ о своей весьма печальной судьбе, но... Отклоняется, остановил меня наследник. Думаю, леди Кайрит сможет дать полный ответ на этот вопрос в конце слушания. Еще вопросы? Пришлось приложить все усилия, чтобы на моем лице не отразилось удивление. Я смогу дать полный ответ в конце слушания? И что же изменится за эти полчаса, что мой ответ, по мнению наследника, обязательно дополнится? У меня вопрос к миледи де Баро в случае, если она будет присутствовать на слушании». Скрипучим голосом произнес глава гильдии магов. «Прошу изложить вслух», – потребовал Грегор. «Почему о существовании ее дочери не помнят в свете?» – задал вопрос господин Гийом, а я поджала губы. «Хороший вопрос». «Приведите вдову лорда Дебаро. Грегор развернулся к дверям за моей спиной, А я с нарастающим волнением слушала приближающиеся цоканье каблучков по мраморному полу. Моя мать остановилась в пяти метрах справа от меня и с достоинством опустилась на колени, приветствуя императора. А затем перевела взгляд на наследника. На меня она не смотрела, а вот я изучала ее, не отрываясь. В темно-графитовом Словно прознала о выборе наследника платье оригинального фасона и из дорогого материала, с забранными в сложную прическу черными волосами, с тяжелым фамильным медальоном на груди и странным металлическим украшением с дорогим камнем по центру на левом глазу. Моя мать выглядела невероятно эффектно. Если бы я не знала, что как маг она абсолютно пуста, Я бы заподозрила в ней ту самую магичку, что мутит разум мужчинам, и на которую пару минут назад наговаривал лорд Крамер. «Миледи, у совета лордов есть к вам пара вопросов», — удивительно ровным голосом произнес Грегор, вынуждая меня не менее удивленно посмотреть на него. «С чего бы такие перемены?» «Почему делом моей дочери занимается закрытый совет лордов?» а не совет министров. Развернувшись к совету лицом и высокомерно вздернув подбородок, спросила моя мать, а у меня вновь отвисла челюсть. Она с ума сошла? Как она может так говорить в присутствии императора, в присутствии его наследника, в присутствии всех этих лордов? Потому что это дело наивысшей для империи важности. Оскалился Грегор, И я впервые с нашей последней встречи увидела в нем того самого опасного человека, что так напугал меня в кабинете ректора, а потом и в Черной башне. Каким образом ее побег из дома стал делом наивысшей для империи важности? Бросила ему, словно пощечину, моя не в меру самоуверенная мать. А вот это мы сейчас и выясним, холодно ответил наследник. Прошу вас, озвучьте вопрос к Вдоведе де Барро, господин Гийом. «Миледи, объясните совету, почему ваша дочь не была представлена ко двору?» Спросил глава гильдии магов. Она была представлена в возрасте пяти лет, на смотринах, проводимых для его высочества. Мать перевела взгляд на наследника, и все в зале поняли, что это правда. Но почему с тех пор никто о ней ничего не слышал? Кайрит родилась очень слабой, и все детство тяжело болело. И моим мужем, ныне покойным, было принято решение отправить ее в деревню, поправлять здоровье. И мама вновь посмотрела на наследника. Вот проклятие! Да таким образом она сможет выплыть сухой из воды. Главное – правильно подбирать слова. Вы говорите «слабое здоровье». В чем выражалась ее болезнь? Скрипучий голос господина Гийома вновь заставил меня замереть и сжаться. У нее были проблемы с тактильным восприятием окружающих. Посмотрите на нее. Она и сейчас закована в свою одежду, как в броню. Взгляд моей благородной родительницы упал на меня, и я начала чувствовать себя очень неуютно, словно я была позором нашего рода, словно это я сама сделала себя позором. «Вам сложно переносить прикосновения, леди Кайрит?» Спросил меня глава гильдии магов. Колени уже начали основательно затекать, не говоря о шее. «Это так, господин Гийом», — кивнула я, стараясь, чтобы голос не звучал слабо. «Это единственное, что мучило вас? Или есть еще какие-то недомогания?» Уточнил он. «Это все», — честно призналась я. От открытия прохода в Нижние Миры у меня ничего не болит. «Почему вы сбежали, леди Кайрит?» Спросил пожилой лорд, стоявший ближе всех к императору. «Ваша мать утверждает, что вы сбежали из дома». «Деревня – это не лучшее место для молодой леди», – ответила я очень осторожно. «Разве тебе решать, лучшее это место или нет?» Резко спросила у меня мать. Я хотела изучать свою магию, но в деревне такой возможности не было. Стиснув зубы, ответила я лорду. Не ей. «Какой магией вы обладаете?» заинтересовался тот. «В академии все об этом знают. Смысла врать нет. Я энергомаг. Гул, поднявшийся в стане лордов, меня весьма позабавил. Честное слово, Даже адепты к этому отнеслись спокойнее. И мне почему-то резко стало весело. «А, пусть будет, что будет. Это не моя вина, что я обладаю подобной силой. И не моя вина, что переходный возраст закончился для меня побегом из деревни. Спрятать от чужих глаз плод запретных экспериментов, несмотря на то, что этот плод ее родное дитя, в этом была вся моя мать». Вот только она даже подумать не могла, что когда-нибудь ей придется отвечать за свои поступки. «Тогда у меня еще один вопрос к вдове лорда ДеБаро. Голос главы гильдии магов лишился каких-либо эмоций, а взгляд... Наверное, таким взглядом смотрят на людей, слово которых более не имеет веса. «Миледи, как получилось, что ваша дочь...» родилась энергомагом. Моя мать бросила взгляд на наследника, затем едва заметный на императора, и, наконец, возвратила внимание господину Гийому. Во время беременности за мной следил личный лекарь императорской семьи. Произнесла она с таким достоинством, что у меня уже в третий раз отвисла челюсть. И не только из-за ее странного поведения в присутствии Его Величества, Как это возможно! процедил Грегор, глядя на мою мать с откровенной неприязнью. Он был влюблен в меня! спокойно и при этом гордо ответила мама, словно нечто само собой разумеющееся: И хотел, чтобы мой ребенок родился здоровым и сильным. Вот я даже не сомневаюсь, что в первую очередь этого хотела она. Но, судя по всему, бедный влюбленный лекарь. В итоге хотел этого не меньше, потому что мама смотрела на Грегора прямо и не отводила глаз. Но данный факт не объясняет того, что Кайрит родилась энергомагом. Заметил наследник, взгляд которого стал совсем нехорошим. «Полагаю, бедный влюбленный давал мне те же лекарства, что и вашей матери», прищурившись, ответила ему эта страшная женщина, что родила меня на свет. Глаза Грегора из темных превратились в непроглядно черные, а мать едва заметно побледнела, но продолжала держаться ровно и с достоинством. Все в этом помещении поняли, о чем идет речь, но никто не произнес свои выводы вслух. О да, стоя на коленях на холодном мраморном полу главного зала, Я вдруг очень четко поняла, почему моим делом занимается Совет приближенных лордов, а не Совет министров. И почему мое дело не публичное. Моя мама сейчас бросила перчатку в лицо наследнику, без конкретных слов заявив о том, что она знает тайну правящей семьи. Вот только что-то мне подсказывало, что если и знает, то не до конца. Что именно? Возможно, выражение лица императора, на котором не дернулся ни один мускул, но появилось какое-то странное веселье, или, мне кажется... В любом случае, если учесть, что в наших с Грегором венах течет кровь одного и того же демона, то меня прямо сейчас должны выносить отсюда в виде остывающего трупа. Так что, хаос всех пожри, Происходит. Я покосилась на наследника и застыла, боясь вдохнуть. Кажется, кто-то не просто зол. Но почему он ничего не отвечает моей матери? Почему молчаливо сносит подобные оскорбления? Потому что она сумела скинуть вину за мое создание на плечи кого-то давно ушедшего из жизни? Кстати, а жив ли тот человек? — Леди? Несколько минут назад лорд Крамер обвинил вас в запрещенном колдовстве и назвал ваш род проклятым. Неожиданно спокойно произнес Грегор, а мне стало страшно, потому что хуже бешенства может быть только вот такое показное спокойствие, словно перед вынесением приговора. Вы имеете очень привлекательную внешность и за последние годы не раз замечены в столице. «К тому же ваше платье пошито явно из дорогого материала, а украшение на лице стоит немалых денег. При том, что ваш род давно обнищал, это довольно странное явление. Я получаю подарки от известных лордов и не вижу в этом никакого преступления». Все так же гордо ответила мать, вызывая во мне противоречивые чувства. «С одной стороны недоумение, а с другой гордость». «Да, да, гордость. Наш род действительно давно обнищал. К тому же мы лишены расположения его императорского величества. Но мать держала себя так, словно данный факт не просто недосмотр, а тотальная несправедливость. Ее спина была гордо выпрямлена, несмотря на то, что она стояла на коленях. А взгляд? Не удивлюсь, если лорды у стены ощущают что это они ниже ее, а не наоборот. «Как давно вы получаете эти... подарки?» – предельно вежливо осведомился Грегор. «После смерти мужа», – ответила мать, глядя ему в глаза. «При каких обстоятельствах погиб ваш супруг?» «Это было отравление», – спокойно сказала она. «А я ощутила, как в горле образовывается ком. Отравление». «Его убили». «Вы знаете, кто его отравил?» «Да», — выдавила моя мать. «Кто же?» «Наш слуга. Он уже наказан за свое деяние». «Не сомневаюсь», — сухо заметил наследник. «Мой следующий вопрос. Вы каким-то образом влияли на своего слугу?» В стане лордов вновь зароптали, но на этот раз... Мои глаза широко раскрылись. На этот раз гул недовольных явно звучал в защиту моей матери. Я с ним разговаривала, как и со всеми своими слугами. Их в нашем доме не так уж и много. Вскинув подбородок, ответила мать. Если это можно назвать влиянием, назовите это влиянием. Но ни для кого из них не было секретом то, что мой муж напивался каждый вечер и избивал меня с периодичностью два раза в неделю. Я могла бы пригласить сюда их всех для дачи показаний. «Вы хотите сказать, что слуга защищал вас, когда решился на отравление?» Подняв бровь, спросил Грегор. «Да», — уверенно кивнула мать, и я поняла, что совет ее оправдает. Тут даже придраться не к чему, несмотря на все ее деяния. «Эта женщина так владеет своим языком, что даже главный дознаватель империи не смог бы обвинить ее в сговоре против собственного супруга». «Тогда у меня последний вопрос, точнее даже просьба». Грегор растянул губы в жуткой улыбке. «Уберите свое украшение с глаза, миледи». Напряжение, которое появилось на лице моей матери, Заметили, кажется, все присутствующие. «Прошу вас, ваше высочество, позвольте не делать этого!» Слегка осипшим голосом сказала она. «Что не так с этим украшением?» «Почему?» — склонил голову Грегор. «Это личное. Я...» Мать повернулась к совету лордов, и лицо ее приобрело такое страдальческое выражение, что мне стало смешно. Лишь на секунду, пока я не увидела ответной эмпатии на лицах лордов. «Мой муж лишил меня глаза в одну из наших ссор», — произнесла она. «Мое лицо теперь навеки обезображено, и я вынуждена носить это украшение, чтобы скрыть позор от глаз благочестивых господ». «Ваше Высочество», — внезапно подал голос один из лордов, Эта женщина уже доказала свою невиновность. К тому же по венам ее дочери течет та же сила, что и у вас. Помилуйте ее. «Ваше Высочество, я присоединяюсь к просьбе», — обратился к наследнику второй лорд. «Это будет сильным унижением для главы рода показать такое. А уж для красивой женщины тем более». Я перевела реально ошалевший взгляд на Грегора. Тот улыбался и молчал. Наконец заговорил третий, самый пожилой и почтенный лорд, лицо которого мне показалось знакомым. Вот только не могу вспомнить, где его видела. «Ваше Высочество, эта женщина и так натерпелась от мужчин, от своего мужа, от лекаря, что загубил жизнь ее дочери, назначив неверное лечение беременной». Думаю, не стоит разрушать ее веру в сильный пол. Лекарь императорской семьи умер при загадочных обстоятельствах 17 лет назад, сообщил Грегор, негромкий голос которого с каждым словом наполнялся силой и мощью, в то время как головы лордов медленно втягивались в плечи. «И у меня есть все основания полагать», что его смерть была также связана с этой женщиной. Как и все смерти, что происходит вокруг нее. Более того, ваши обвинения в адрес лекаря о его неверном лечении не просто смехотворны. Они – прямое оскорбление лично императору и мне». Четко и буквально по слогам произнес он, растягивая на губах такую страшную улыбку, что изменился в лице даже глава гильдии магов. А моя мать побледнела так, что цветом лица уже напоминала труп, а не главу рода и, главную, как выяснилось, сердцеедку империи. Да, оскорблять наследника чревато. «Ваше высочество, я не это имел в виду», — хрипло выдавил лорд, но Грегор уже вновь смотрел на мою мать. «Снимите свое украшение!» Больше не утруждая себя вежливыми обращениями, приказал он. Я с возрастающим удивлением следила за тем, как она опускает голову, трясущимися руками снимает массивное и безумно дорогое украшение, а затем устремляет свой взор на наследника. Хищное выражение, появившееся на лице последнего, было каким-то нечеловеческим. «Стража!» Спокойным, даже ленивым голосом произнес наследник. В следующую секунду произошло сразу несколько событий. Моя мать развернулась к лордам в поиске помощи. Я резко зажала себе свой рот, чтобы не закричать, а вот лорды оказались менее сдержанными. Они шарахнулись от красивого лица моей маман, изуродованного вовсе не отсутствием глаза, как было заявлено ранее, а вертикальным зрачком при желтом белке, выдающим родство с нагами. Нагами! Будь они прокляты! Когда к моей родительнице подошла стража, она вдруг неожиданно ловко отпрыгнула, поднявшись на ноги, сделала рывок к окну, и замерла в воздушной клетке, созданной главой гильдии магов. «Благодарю, господин Гийом!» — сухо улыбнулся Грегор. «Думаю, эта женщина подтвердила все мои подозрения. Заодно прошу, возьмите под контроль трех лордов, выразивших желание защитить бывшую главу клана. Наверняка они ее сообщники». Лорды встрепенулись, а когда трое из них также оказались в клетках, замолчали, напряженно глядя на наследника. «Если между ними была интимная связь, мы сможем ее подтвердить», заметил наследник и дал знак, чтобы замешанных в этом нечистом деле выбили из главного зала. «Но она не была полукровкой! Не была!» пробормотала я, не замечая, что делаю это вслух. «Кайрит». Грегор подошел ко мне и помог подняться. Это значило, что с меня сняты все обвинения, о которых я даже знать не хотела. Его голос звучал тихо только для меня. Женщина, что дала вам жизнь, очень долгое время злоупотребляла кровью монстров второго уровня из нижних миров. То, как видоизменился ее глаз, говорит о том, что кровь вливалась уже после формирования скелета то есть после 21 года, что стало причиной появления так называемых следов хаоса. Также, судя по изменениям ее энергетического поля, есть вероятность наличия потомства. Вот только ваша мать к моменту зачатия уже являлась полукровкой. Думаю, вы понимаете, что это значит. Дети от такой связи, хоть и имеют большую силу и ловкость, но очень быстро стареют. Их век недолог. Возможно, они уже ваши ровесники. Мы найдем их. Я глотала воздух ртом и едва сдерживала крик. Пронзительный, истошный, срывающий связки. Возможно, уже мои ровесники? Сколько лет вы не были дома? Громко, так, чтобы все остальные замолчали и прислушались, спросил наследник. «Десять лет», — выдавила я. «Значит, вы не застали ни смерти своего отца, ни появления странного украшения на глазу вашей матери? К слову, украшения, скрывающего видоизмененную кровь». Заметил Грегор во всеуслышание, и я помотала головой, подтверждая, что не застала. Сил говорить не осталось. Слишком много всего. Обращаюсь к совету лордов. Так, словно только что не отправил в темницу троих из них, произнес наследник. Эта девушка не виновата в том, какой родилась. Ее спрятали в деревне как доказательство нарушения закона и не ввели в общество, доверив ее судьбу пожилому мужчине, не дававшему юному дарованию изучать собственную магию. Потому я могу понять ее отречение от собственного имени. Понять, но не принять. Он внимательно посмотрел на меня и вновь повернулся к лордам. Поскольку обвинения в нападении на члена Кабинета министров с нее сняты, я бы хотел услышать вместе со всеми вами истинную причину, по которой леди Кайрит решила принять свой приговор и отправиться в Академию Даркстоун в качестве адептки экспериментального курса. Когда за моей спиной вновь открылись двери, и раздался размеренный звук спокойных ровных шагов, в то время как лорды у стены испуганно отшатнулись, я едва не начала истерически хохотать. Смотрела на наследника и понимала, понимала, что я должна сделать, для чего меня вообще привели сюда, помиловали, очистили от всей грязи, скопившейся за годы моей никчемной жизни. Глаза наследника... Говорили «действуй». В противном случае повторять судьбу своей матушки и тех трех бедолаг я не хотела. Но еще больше не хотела делать то, чего от меня требовали, потому что это не было правдой. Все, что я сейчас скажу, не будет правдой. Но этого хочет от меня наследник. И этого хочет от меня император, все это время молчавший, предоставивший сыну мне и этой горстке бесполезных людей, думающих, что они здесь что-то решают, разгребать все императорские помои. Но сейчас от меня зависела не только моя жизнь и не только жизнь остальных изгоев, о чем настойчиво намекали мне глаза наследника. От меня зависела жизнь той, что родила меня на свет. Она прислала братьев следить за мной. Прислала в Академию. Значит, она знала, где я. Она следила за мной. Всегда. Я сглотнула ком в горле и спокойно заговорила, хотя хотелось орать, крушить здесь все, открывать порталы в Нижний мир и скармливать монстрам Императора и всю его семейку. Я решила отказаться от своего слова, потому что это было единственной возможностью для меня. «Попасть в Академию Даркстоун», — произнесла, глядя на Совет Лордов. «У подобного рвения есть причина. Я с детства заворожена силой и отвагой телохранителя Императора, носящего звание его гнева. И когда он пропал, была страшно подавлена. А когда я повзрослела, решила, что должна найти его, чего бы это ни стоило». Сложив сведения о желании наследника обучаться в Академии с последующим исчезновением господина Реса, а также с появлением загадочного узника «Черной башни», я поняла, что это он. Однако, попав в Академию, я узнала, что телохранителя императора оговорили и признали безумным. «Представьте себе мое изумление, ведь он был моим героем, и для того, чтобы разобраться в произошедшем, Я стала искать доказательства его невиновности. И нашла. Магистр Равен, желая получить в свои союзники энергомага, проболтался о заговоре против правой руки императора. О его вине вам уже известно. Его высочество согласился выслушать мои доводы и помог в розыске всех подозреваемых. Я замолкла, пытаясь понять, чего я не сказала, но должна сказать. «После представления доказательств невиновности господина Реса я взяла на себя смелость и освободила его из темницы, созданной магистром Равеном. В данный момент вы можете лицезреть правую руку императора перед собой, а также оценить, насколько он вменяем. Прошу простить мою горячность» и принять во внимание, что я никогда бы не стала действовать за спиной столь почтенных мужей, не будь абсолютно уверена в лживости обвинений против господина Реса. Хоть капля правды в этом море лжи, который с детства был моим кумиром, добавила я, прикладывая титанические усилия, чтобы не поморщиться. Но даже в этой лжи присутствует доля логики, И я, и гнев императора, мы оба энергомаги. Выбор такого кумира представляется вполне вероятным, зная в детстве, что Рес имеет схожую с моей силу. Когда я закончила, лорды удивленно смотрели на меня, не зная, девиться этому или промолчать, проглатывая все мои корявые доводы. А я уже знала, чем будут пестреть первые полосы Вестника Среди Мирья завтра утром. Уверена, Рес вернется к своей службе уже сегодня, официально, ведь он уже вернулся к ней два дня назад, и все будут счастливы. — Сможет ли господин Гийом гарантировать стабильность правой руки императора? — спросил один из лордов. — Гарантирую и заявляю. Рес здоров. «И в своем уме!» Спокойно и сразу отозвался глава гильдии магов. Без всяких проверок. Даже не взглянув на телохранителя императора. «Мне плакать или смеяться?» «Совет лордов просит несколько минут для вынесения вердикта», произнес тот же мужчина и получил благосклонный кивок от императора. «Надо же! Статуя ожила!» Вот только смотреть на него, как и смотреть на того, кто стоял по правую руку от меня, в жалких пяти метрах, я не могла. Так и прошли пятнадцать минут. В гробовом молчании и в окружении столь родственных мне по крови мужчин. Гнев императора имел схожую силу с силой наследника и императора. Выходит, нам вливали кровь одного демона. Вот только я оказалась обделена щедротами хаоса. Уверена, лекарь императора знал далеко не все секреты его величества и имел доступ лишь к одному демону или к ограниченной дозе его крови. Как бы то ни было, что-то в моем случае пошло не так. И вряд ли кто-то из этой троицы откроет мне секрет, что именно. Не знаю почему, но я чувствовала, наследник хочет мне что-то сказать» но молчит, и я была этому рада. Дышать в главном зале дворца становилось все сложнее. Наконец время для вынесения вердикта подошло к концу, и совет лордов вернулся в зал. Слушание по делу Кайри де Барро завершено. Обвиняемая признана невиновной. Слушание по делу Миледи де Барро завершено. Обвиняемая признана виновной – Приговор будет вынесен через месяц. Слушание по делу правой руки императора завершено. Обвиняемый признан вменяемым. Однако новое слушание по его делу назначено на следующую неделю. Обществу, как и высшему свету империи, нужны доказательства его невиновности, которые следует предоставить в течение трех дней. Леди Кайрит должна будет выступить на стороне защиты. В данный момент Совет Лордов признает господина Реса благонадежным для защиты императора, если его величество не имеет возражений. Я чуть не поперхнулась от смеха, но сделала вид, что закашлялась. Уж у владыки-то точно не будет возражений. Весь этот фарс происходил по одной простой причине. Его величество решил вернуть своего защитника на службу. Причину, по которой он захотел этого именно сейчас, мне еще предстоит узнать. Возможно, все дело в малыше Голдберге и связанные с ним трагедии. А возможно... И? Господин Гийом вернул мое внимание совету лордов. Для возможности отвечать в суде в качестве благонадежной представительницы высшего света, леди Кайрит должна принять титул главы рода Дебаро. Немедленно. Все вопросы наследия будут рассмотрены в первоочередном порядке. Также для этого леди Кайрит придется отправиться в свой фамильный особняк, немедленно. И, разумеется, принести клятву императору перед главой гильдии магов. К концу недели, когда вопросы наследия и принятие всех обязанностей главы рода будут решены. На этом все. Дождавшись кивка наследника, я присела в глубоком реверансе перед императором, глаза которого были да нельзя довольными происходящим. «Да, я вернула тебе твоего пса, а за это ты лишил меня какой-либо свободы, взял в заложники мою мать и всех моих друзей, а скоро еще и печать на мне поставишь, взяв клятву верности, которую произносят только лишенные доверия лорды». Позор. Будущая глава рода. Позор. Но чего еще могла ожидать та, что родилась с запретной силой? Мне захотелось немедленно покинуть это помещение, наполненное ложью и подковерными интригами. Что я и сделала, получив снисходительный миллиметровый кивок от его высочества. Уверена, впереди меня ждет дружеский разговор с владыкой со всей кучей невысказанных вслух угроз, со всем прессом давления его силы и прочими радостями близкого общения с императором. Покидая главный зал, я очень хорошо понимала, моя кровь не прощена. Теперь она и я вместе с ней – собственность империи. Еще одна игрушка, пусть и получившая высокий титул и благосклонность наследника, а вместе с тем – Короткий поводок. Моя жизнь отныне мне не принадлежит. И я планировала сделать все возможное, чтобы получить законную долю личной свободы. А когда я чего-то очень сильно хочу... Прошла мимо Реса, даже не взглянув на своего кумира. Вышла из зала. Один из стражников тут же встал за моей спиной, подтверждая все опасения – а передо мной появилась молодая служанка в строгой форме, жестом предложив следовать за ней. Когда я зашла в дверь, у которой эта молчаливая особа остановилась, я поняла. Да, эту ночь я проведу во дворце. Какая неожиданность! Я упала на мягкую, заправленную дорогущим бельем кровать и закрыла глаза. Этот день навсегда останется в моей памяти. А я уже хочу его забыть.